Камышов сидел напротив соседки снизу, женщины средних лет с нездоровым цветом лица. Цвет лица объяснялся застарелым запахом курева, пропитавшим всю мизерную квартирку и профессии соседки — технический переводчик. В кухне, она же рабочий кабинет, стоял старый ноутбук и лежала куча брошюр по пользованию разнообразной бытовой техникой. Соседка нервно их перебирала — аксессуары чужой, оснащенные по последнему слову техники жизни, микроволновка и пароварка, хлебопечка, блендер и фритюрница. На ее собственной кухоньке дрожал экзальтированной дрожью один древний холодильник. Занимаясь исключительно письменным переводом, соседка, в силу специфики своей профессии, имела мало возможностей с кем-нибудь побеседовать, и потому рвалась навстречу общению, пусть даже и с представителем правоохранительных органов. Камышов уже отказался от мысли задавать вопросы. Чего их задавать, если дама все рассказывает сама? Хорошо, рассказываю четко, не отвлекаясь и в деталях. Можно сказать, повезло рыжему. Так Камышов сам себя называл и все жизненные обстоятельства комментировал двумя способами. Повезло рыжему или нет? Как ни удивительно, этих двух категорий до двадцати шести лет ему вполне хватало. Появилась девушка — повезло Рыжему. Нет жилплощади для обзаведения семьей — не повезло. Девушка ушла к другому — скорее повезло. Что с ней делать-то с девушкой без жилплощади? Ну и так далее. Разговор с соседкой у них как раз и зашел про жилплощадь. «Квартира сверху», — сказала она, — «сдается уже пять лет как, и никто там постоянно не живет». Она используется исключительно для любовных утех. Так сказала, утех. — Откуда такая уверенность? — спросил Камышов. — Ошибиться невозможно, — сказала переводчица. — Тут все слышно. Люди снимают квартиру и потом приезжают, когда в обеденное время, когда вечерами, и занимаются сексом. Слово «секс» она произнесла, как выплюнула. «В общем», — кивнула женщина, — «где-то год назад квартиру сняла интеллигентная на вид пара. Он похожий на профессора». Камышов поежился, вспомнив, на что был похож вынутый из куклы мужчина интеллигентного вида. «Она на профессорскую студентку. Много моложе его, красивая. Стандартная история старичка потянула на свежачок». Переводчица хмыкнула, презрительно скривилась, ожидая от следователя реакции, но Камышов не поддался только спокойно кивнул, мол, продолжайте, гражданочка. И так интеллигентные люди предавались любви совершенно неинтеллигентным макарам, стонали, кричали, чуть ли не хрипели и мешали соседке снизу, а также соседям слева, — отметила она, — варить суп, принимать душ и смотреть вечерние новости. От любовных дебатов сверху у переводчицы качалась люстра чешского хрусталя, она нервно курила и мрачно обдумывала свою бабскую долю. И что самое забавное, пересекаясь с ними иногда на полутемной лестнице или в лифте, даже не могла ничего им ядовитого бросить. Вот что значит интеллигентный вид. Впрочем, ругаться, по большому счету, не стоило. Встречались эти двое не так часто, не более одного раза в неделю, И легче было перетерпеть эти вопли сверху, чем, к примеру, мириться с молодой семьей с маленьким ребенком, которые ругались без перерыва и уже трижды протекали на Алину с третьего этажа. Тут хоть тайная страсть и некий саспенс, а там студенческая лодка любви, разбивающаяся ежедневно при тебе о быт. Сами в такой плавали, знаем. «Но вчера», — соседку передернула, — «все началось не как обычно». Он пришел раньше, чем всегда, часа в четыре. Я слышала, как повернулся в замке ключ, и хлопнула входная дверь. А она не появилась. Ни звука шагов на лестнице, ни лифта, остановившегося этажом выше. Камышев усмехнулся про себя. Очевидно, история двух тайно любящих сердец занимала соседку много больше, чем та хочет показать. Прошло, наверное, с полчаса. Переводчица по ее словам уже успела перекусить, когда дверь снова хлопнула. Она была подумала, что герой-любовник ушел, не дождавшись возлюбленной, но нет, это кто-то зашел в квартиру. — И это была не студентка, — уточнил Камышов. — Нет, — возбужденно сказала переводчица, — на лестнице-то было тихо. Да и лифт у нас едет с таким скрипом, не пропустишь. Нет, этот кто-то спустился с верхнего этажа. Получается, ждал задумчиво спросил Камышов. «Может, и ждал?» — кивнула она и потянулась к пачке с сигаретами. Кроме того, после заливистой трели звонка ей показалось, что она услышала мужской голос. Камышов впился в соседку глазами. Переводчица выдохнула дым от сигареты в покосившуюся с облупленной краской форточку, выдержала паузу. «Мне кажется, он сказал?» «Да», — Камышов подался вперед. Соседка подняла на Камышова взгляд, в котором впервые читался испуг. — Открой, это я!